Я только что обговорил предстоящую операцию с местным управлением внутренних дел, которая находилась в Коппере, и мне оставалось ждать прибытия Цернковича и дальнейшего хода событий. Была суббота. Целая река машин двигалась из Триеста, растекаясь по всем туристическим пунктам Славянского Приморья. Иностранные гости ехали к нам провести ул-энд. С того места, где я сидел, был хорошо виден двор отеля Палас и площадкой для парковки машин. Туда должен был въехать Цернкович. Он никак не мог проскочить мимо меня, незамеченным. После него подъедет Бора и отрапортует, как прошло путешествие. Я пил уже третий кофе, когда углядел желтый рекорд. Он подъезжал со стороны Копера, не спеша направляясь к отелю к Я даже подался вперед. Да-да, это вич его хорошо было видно через стекло к тому же я разглядел номер машины который сообщил мне Младен перед отъездом желтый рекорд медленно завернул в распахнутые ворота и въехал во двор я проследил взглядом как ценутович ищет место для парковки и наконец ставит рекорд осторожно протиснувшись между двумя машинами потом я увидел бору Этот двигался своим ходом. Машину ему велено было оставить невдалеке от Паласа. Он уселся за столик поблизости от меня, делая вид, что меня не знает, так и было условлено. Если он не подаст знака, вызывающего на разговор, значит, путешествие из Загреба в Порторож прошло нормально. Пойдет ли дальше все так же ладко Посмотрим. Посмотрим. По воспоминаниям Мирка Цернковича, на развилке дорог у Дивачи я проезжал мимо стоявших на готове патрульных машин. Уже с десяток их я встречал раньше на въезде. И странное дело, стоило мне проехать мимо какой-нибудь из них и увидеть, как милиционеры взглядами провожают мою машину, мне делалось не по себе. «А ведь я теперь человек свободный, документы мои в порядке, и ничего особенного не случится, даже если меня остановят». Инстинктивно нажав тормоз, я замедлил ход, хотя и так еле тащился, километров пятьдесят в час, что гораздо меньше дозволенные на автодорогах скорости. Я почти прополз мимо патрульщиков в Дивочи и прибавил газу, только оказавшись за поворотом вне их поля зрения. С тех пор, как я покинул Загреб, два вопроса не дают мне покоя. Во-первых, с чего это так много вокруг патрульных машин? С того лишь, что день сегодня субботний, дорога перегружена и требует усиленного контроля? Или это именно в мою честь милиция усилила бдительность, следя за каждым метром его продвижения? Из-за я двинулся совершенно один, и никого у себя на хвосте не заметил. А от этой развилки, которую я только что миновал, идет ответвление на триест. И хотя множество машин сноют туда и обратно, да и до границы еще несколько километров, я никак не мог отделаться от ощущения, что вся стая патрульных машин Рванется за мной в погоню, попробу я свернуть к границе. И второй вопрос. С какой стати я психую? Стоит мне завидеть милицейскую форму? Или с таким трудом дается мне переход в свободное состояние? Или меня гнетет предчувствие близкой опасности, про которую мне признаться и думать-то неохота? А думать про нее надо. Все время надо быть на чеку, иначе история эта кончится для меня паршиво. Двоих уже они убрали, из-за того только, что кому-то я срочно занадобился. Ох, грабанут за милую душу меня. Однако хватит, а то далеко с такими мыслями не уедешь. Ясное дело, я психую, потому что отвык от воли. Сколько лет не видал я ни гор, ни лугов. Не толкался среди свободных людей, не заходил в кафе, где заказываю себе все, что душе угодно. Пора перестать нервничать и держаться, как положено, свободному гражданину, ведь я есть в полном смысле слова «свободный гражданин». Я прибавляю газу. Уверенному в себе свободному гражданину не пристало ехать по такой хорошей дороге, медленнее 80 километров. А вот и море. На берегу, вдали, окутанные легким туманом, проглядываются несколько городов. Самый большой справа — Триест. Прямо передо мной Копер. Немного дальше — Изола. Порторож не виден. Его прикрывает гора. Жаль, что в моей сегодняшней программе не предусмотрено общение с природой. Мало времени. Солнце уже к низу пошло, а мне до ужина надо быть в портораже. Продолжаю мчаться вперед, одну за другой разматывая спирали дороги, спускающей меня к морю. Вся моя неуверенность вдруг исчезает, словно ее рукой сняло. Или это морская шрич подействовала на меня успокаивающе, или просто я поддался минутной слабости, а, впрочем, не все равно? Главное, что я на свободе и мчусь на машине со скоростью почти сто километров в час. Я и забыл, как это здорово — наслаждаться скоростью. Тут я тормознул, да так резко, что шины заскрипели, скользя по гладкому асфальту шоссе и оставляя за собой темные полосы в несколько метров длины. Какая-то девушка, кажется, очень молоденькая. Стоит возле дороги и рукой делает мне знак остановиться «Автостоп». «Да, я слышал, что существует такой способ передвижения, и вот подвернулся, случай с ним ознакомиться. Малину, конечно, не очень понравится, что я взял в машину постороннего человека, но я удержаться не в силах. Все происходящее представляется мне чуть ли не приключением, возвращением в давно забытую жизнь. Вот что будет, а я эту малышку прокачу с ветерком». К тому же она вовсе не выглядит опасной, совсем наоборот. Мордашка свеженькая, симпатичная, волосы светлые, ей едва ли больше двадцати, одет в спортивные брючки, пёструю блузку с сумкой, переброшенной через плечо. Девушка подбежала к остановившейся машине и спросила, — Вы не в Портерш едете? И голосок приятный. Я подтвердил, вы угадали. — Да, именно туда. «У вас, кажется, есть место в машине? Может, подбросите?» «Конечно, с удовольствием садитесь!» Я отворил дверцу. Девушка закинула сумку на заднее сиденье, а сама примостилась рядом со мной. Дав чуть ли не с места полный газ, я рванул дальше. «Ой, большое спасибо, что выручили!» — поблагодарила девушка, когда мы тронулись. «Жду тут уже больше часа!»